Глава 516. Желание Тань Лана Взгляд мастера меча Лин Тянь Хоу сверкнул, а он медленно произнёс «Не могу предположить, что за возможность заставила тебя, Тань Лана, проявить такое усердие!» Тань Лан секунду колебался, сжал зубы, затем поднял голову, поглядел на Лин Тянь Хоу и прошептал «Мастер меча, возможно, слышал, что несколько десятков тысяч лет назад Альянс истинной культивации объявил о поиске одной вещи, и этой вещью была сфера, в награду за которую давали набор завершённых искусств бессмертных высшего уровня. Этот набор техник — самая большая награда, которую когда-либо предлагал Альянс, и насколько мне удалось узнать, таких наборов завершённых искусств бессмертных высшего уровня у них не больше десятка. Глаза Лентин Хоу стали серьёзными, и он медленно спросил, «И твои раны связаны с этой сферой?» Тань Лан кивнул и с горького смешка ответил. «Лучше не будем вспоминать об этом. Мне не хватило уровня культивации, но если бы там был сам Мастер Меча, мы бы наверняка сумели заполучить её». Лень Дяньху поднял голову и устремил взгляд куда-то вдаль. Через какое-то время он медленно произнёс. «Об этом мы ещё успеем поговорить, после того, как врата демонического духа Восточного моря закроются. Но перед этим ты, Тань Лан...» Кое-что для меня сделаешь. Взгляд Тайлан усверкнул. Он спросил. Что это может быть за дело, для которого мастеру меча требуется моя помощь? Леньтяньху непринужденно ответил. Ты отправишься внутрь врата демонического духа Восточного моря и будешь охранять 12 моих учеников, пока они не выполнят секретное задание, которое я поручил им в этот раз. Если ты сможешь это сделать, то я помогу тебе. Тайлан помрачнёл. И недовольно произнёс. «Лень Лян Тяньхоу, так ты поможешь мне? Что означают эти твои слова? Мастер меча Лень Тяньхоу повернулся и посмотрел на Тяньлана, затем спокойно, без всякого выражения на лице, ответил. Тяньлан, когда я, Лень Лян Тяньхоу, уже был известен на весь мир, ты ещё даже не ступил на путь культивации. Твоё желание передо мной как открытая книга. Если бы ты не потерпел поражение того человека со сферой, «Разве ты прибежал бы в такую даль, на планету Тянь-Йонь, чтобы найти меня?» «Боюсь, что если сегодня я тебя прогоню, то очень скоро нас с тобой будет разделять не только расстояние, а черта между жизнью и смертью». После короткого раздумья Тань Лань слегка улыбнулся и сказал, «Мастер Мечо слишком недоверчив ко мне. Обещаю, я буду оберегать твоих учеников в этом походе. Вот только я слышал, что эти врата демонического духа Восточного моря непостижимы, «Я не знаю, смогу ли войти в них со своим уровнем культивации». Лень Тяньхоу спокойно ответил. «Об этом не беспокойся. Ты сильно ранен. В этот раз моя очередь открывать врата демонического духа, и ты, конечно же, сможешь войти». Тань Лан кивнул и замолчал. Пока эти двое разговаривали, вдалеке появилось большое семицветное облако. Взгляд Тань Лана сверкнул, а затем он полностью исчез. Но если внимательно посмотреть, он просто весь превратился в тень и неподвижно спрятался за Лин Прежде чем семицветное облако приблизилось, вокруг воцарилось ощущение покоя. В свете этого семицветного облака по воздуху шагал одетый в белое сам тянь Он шел одновременно с улыбкой кивал знакомым культиваторам вокруг, а следом за ним шли ещё девять человек. Все девять были одеты в разные одежды, но во взгляде каждого словно молния сверкал немалый уровень культивации. Среди них было Чинь-Тао, ученик фиолетового отделения, сражавшийся с Ван за титул «семёрки Тянь Юнь». В этот раз Чэнь Тао был одет фиолетовое, и от него исходила ощутимая мощь. Он весь был похож на острый меч, готовый покинуть ножны и броситься в бой. Включая Тянь Юнь Зы, все 10 человек непринужденно приближались, и культиваторы вокруг по одному отвешивали им поклоны в знак уважения и расступались в стороны. Это всё выглядело более торжественно, чем появление у мастера меча Линь Тянь Хоу. В мгновение ока Тянь Юнь Цзы и его люди оказались у самых врат демонического духа Восточного моря, и от того места, где стоял Мастер Меча, их отделило всего сотня джанов. Взгляды всех присутствующих культиваторов сейчас были обращены к ним. Не только люди, но и старые монстры, каждый со своего места, с интересом во взгляде смотрели на Мастера Меча Лин Тянь и Тянь Юнь Цзы. В этот момент можно было заключить, что большинство людей, владеющих божественными способностями со всех планет вокруг, собрались здесь, И здесь у врат демонического духа Восточного моря собралась вся самая впечатляющая сила страны культивации седьмого ранга — планеты тянь -Йон. Невероятное событие, происходящее всего раз в пять лет, должно было вот-вот случиться всего через день. В тот момент, когда врата демонического духа откроются, те, кто впервые прибыл сюда, увидят незабываемый прилив, который поднимет ожидание путешествия в Восточное море на невообразимую высоту, и тогда можно будет начать жестокое испытание. Тянь Юнзи был спокоен, он стоял на месте, пока множество культиваторов подходили, чтобы поклониться ему. Он с улыбкой отвечал им, но при этом взгляд Тянь Юньзы всё время как будто что-то искал вокруг. Девять учеников секты Тянь Юнзи его спиной тоже были очень общительными, и о чём-то переговаривались, и только Чэнь Тао точно так же со спокойным взглядом осматривался по сторонам. «Почему он не пришёл?» Подумав об этом, Чэнь Тао слегка нахмурился. Последний день перед открытием врат демонического духа Восточного моря постепенно прошёл, и вот настал тот самый великий день открытия завесы, когда раз в пять лет открывалось Восточное море. В этот момент облака, называемые Восточным морем, уже начали изменяться. Этот бескрайний слой облаков, очевидно, начал двигаться намного быстрее. Это изменение не ускользнуло от внимания всех собравшихся культиваторов. В это время взгляд Чэньто вдруг сверкнул, а он резко повернулся и посмотрел вдаль. На его губах медленно появилась улыбка. Вдалеке было видно, как сюда летят несколько свистящих радуг. Их появление не привлекло внимания слишком многих культиваторов, но взгляд Чэнь Тао сразу же крепко задержался на одной фиолетовой тени. Во взгляде Чэнь Тао загорелся странный свет. «Седьмой!» Тянь Юинзы бросил взгляд в сторону мчащейся сюда фиолетовой тени, слегка улыбнулся, но ничего не сказал. В аналине сдалека увидел группу людей Тянь Юинзы, в полете он повернулся к Сунь-Юньшаню и отвесил малый поклон. «Брат Сунь, я должен присоединиться к своей секте, здесь мы расстаёмся. Если повезёт, мы с вами увидимся внутри врат демонического духа Восточного моря». У Сунь-Юньшаня был усталый вид. Очевидно, он приложил все силы, чтобы успеть сюда вовремя в самый последний день. Услышав слова Ваналине, он тепло улыбнулся и сказал, «Когда мы окажемся внутри, надеюсь на вашу помощь, брат Ван!» «Об этом не беспокойтесь». Ванолинь слегка улыбнулся и сделал шаг, превратившись в облако фиолетового дыма, которое полетело прямо туда, где находился Тянь Юнь-Зы. Ванолинь молниеносно летел к Тянь юнь Зы, и из-за его высокой скорости полёта раздавался гром и режущий слух свист. Его лицо было спокойным, только во взгляде на секунду сверкнула серая вспышка. Казалось, что он ничем не уступает Чинь Тау, похожему на лезвие меча. Его движение тут же привлекло внимание многих культиваторов, Когда они увидели его фиолетовые одежды и фиолетовый ждан на поясе, наиболее осведомленные сразу же узнали ван Линя. Это же ван лень, ученик фиолетового отделения секты Тяньньонь! Я у Сисюи, которая сидела в медитации на камне кровавого нефрита, тут же распахнула глаза. Ее взгляд вдруг переместился к ван Лене вдалеке. Она внимательно посмотрела на него, но потом все же отвела взгляд: Отец велел мне внимательно присмотреться к этому новому ученику Тень Юньзы только непонятно почему. У него обыкновенная культивация, но ведь в нём нет ничего удивительного. Но то, что он только что вступил в секту Тянь Юнь, а Тянь Юнь уже взял его с собой в поход к Восточному морю, это и правда поразительно. Так подумала про себя Яо Сесюэ. Ван Линь летел прямо, и очень скоро оказался перед Тянь Юнь Он уважительно встал перед ним и спокойным тоном сказал, «Ученик Ван Линь приветствует мастера». Тянь Юнь Зи с улыбкой произнёс, «Встань за спиной твоего мастера! Сегодня случится великое событие, которое бывает лишь раз в 5000 лет! Смотри внимательно! Кто знает, возможно, этот прилив принесет тебе судьбоносное сокровище!» Тянь Юинзы замолчил и многозначительно посмотрел на Ванолиня, больше ничего не добавив. Ванолинь согласно кивнул и встал за спиной Тянь Юинзы вместе с остальными девятью учениками в ряд. Их взгляды по одному обращались к Ванолиню. Но кроме удивления в глазах Чинь Тао, другие смотрели на него без каких-либо эмоций, как будто он был просто незнакомцем. Ван Линь тоже не особенно интересовало, кто были эти девять учеников. Он пробежал по ним взглядом, выяснил, что это были три девушки и шестер юношей, и достаточно. Мастер меча Лин Тянь Хоу, когда появился в Линь, посмотрел на него с сомнением, и ему показалось, что он уже где-то его видел. Во время юбилея Тянь Юньзы его не покидало то же самое ощущение, Но только он никак не мог вспомнить, где мог видеть его. А? За спиной Лень Тяньху раздался легкий возглас Таньлана. Лень Тяньху тихо спросил его: Ты знаешь этого ученика? Я его не знаю, но от него исходит очень знакомое ощущение. Наверняка он потомок какого-нибудь моего старого друга. В глазах Таньлана, укрывшегося в тени, сверкнул яркий огонек, который тут же глубоко запрятался. Появление в Анолине также привлекло внимание всех знаменитых старых монстров-культивации, и причина, по которой они обратили на него взор, была только одна. Это был ученик Тянь Юнзи, а значит, с ним нужно было быть осторожней. Тянь Юнзи всегда верил в судьбу, и если бы не это, он бы даже не посмотрел в сторону ни одного своего ученика. Вот только неизвестно, это была его судьбоносная судьба или судьба его учеников. В этот момент по Восточному морю вдруг прокатился глухой грохот, и этот звук, словно камень, брошенный в воду, тут же поднял рябь на поверхности моря. В этот миг взгляды почти всех присутствующих 10 тысяч культиваторов обратились к Восточному морю, к поверхности этих плывущих в звёздном небе бескрайних облаков. В этот момент даже самые спокойные культиваторы, которые уже не раз видели этот прилив, понимали, эта картина будорожила их душу, и с каждым разом это чувство не слабело, а становилось всё сильнее. Практически каждый культиватор, хоть раз увидевший этот прилив, в душе понимал абсолютно чётко, это Восточное море неизвестно сколько веков назад непременно было поистине поразительным местом. А иначе на нём никогда не появился бы такое потрясающее воображение прилив. Всё это казалось таинством, которое накрывало людей планеты Тяньюнь с головой.